Глава тринадцатая. Кто бы тогда посмотрел на Чертопханова, кто бы мог быть свидетелем того угрюмого озлобления, с которым он осушал стакан за стаканом, тот, наверное, почувствовал бы невольный страх. Ночь наступила. Сальная свечка тускло горела на столе. Чертопханов перестал скитаться из угла в угол. Он сидел весь красный, с помутившимися глазами, которые он то опускал на пол, то упорно устремлял в темное окно. Вставал, наливал себе водки, выпивал ее, опять садился, опять уставлял глаза в одну точку и не шевелился. Только дыхание его учащалось, и лицо все более краснело. Казалось, в нем созревало какое-то решение, которое его самого смущало, но к которому он постепенно привыкал. Одна и та же мысль, неотступная, и безостановочно надвигалась все ближе и ближе. Один и тот же образ рисовался все яснее и яснее впереди. А в сердце под раскаляющим напором тяжелого хмеля раздражение злобы уже сменялось чувством зверства, и зловещая усмешка появлялась на губах. — Ну, однако пора, — промолвил он каким-то деловым, почти скучливым тоном. Будет прохлаждаться-то. Он выпил последний стакан водки, достал над кроватью пистолет, тот самый пистолет, из которого выстрелил в Машу, зарядил его, положил на всякий случай несколько пистонов в карман и отправился на конюшню. Сторож побежал было к нему, когда он стал отворять дверь, но он крикнул на него. «Это я, Аль, не видишь? Отправляйся!» Сторож отступил немного в сторону. «Спать отправляйся!» — опять крикнул на него чертопханов. «Нечего тебе тут стеречь. Эку невидаль, сокровище какое!» Он вошел в конюшню. Малек Адель, ложный Малек Адель, лежал на постилке. Чертопханов толкнул его ногою и примолвил. «Вставай, ворона!» Потом отвязал недоуздок от яслей, снял и сбросил на землю по поду и, грубо повернув в или послушную лошадь, вывел ее вон на двор, а со двора в поле к крайнему изумлению сторожа, который никак не мог понять, куда это барин отправляется ночью с невзнузданной лошадью в поводу. Спросить его он, разумеется, побоялся, а только проводил его глазами, пока он не исчез на повороте дороги, ведущей к соседнему лесу.